Глава 18. От сестрёнки с лебухой. Гильдия. Аккуратно открыв дверь, я проскользнул внутрь и закрыл её. Меня встретила весьма спокойная и простая обстановка с минимумом ненужных деталей. Обычный большой холл, сюда присылают свои заявки и задания. Обычно тут стоят от одной до пяти девушек. Сейчас был первый случай. Улыбающаяся девушка у стойки вышла вперёд, чтобы поприветствовать меня. С возвращением, Виктор. Что-то давненько ты сюда не заглядывал. Случилось что интересное? Привет, Лен. Да всякое случилось. Вот только из больницы вышел. 2 дня там пролежал. Пожел я плечами. Кстати, ты сегодня свободен? На твоё имя тут задание пришло. Вроде ничего сложного. Ты же знаешь, я задания не беру, нахмурился я. Да я так ей передала, но эта девушка родственница одного из тех, кто пошёл с тобой в Топодемили и не вернулся. Намекнула Анна на тот SSS ранг. Вроде хочет об этом расспросить. Я говорила ей, что ты вряд ли захочешь вспоминать, но ты же знаешь, в таких ситуациях люди настойчивы. Вот я и обещала тебе передать. Я не отвечал несколько секунд. Ладно, назначь встречу к 5 часам. Думаю, близкие люди обязаны знать, что там случилось. Хорошо, кивнула Анна. Эта девушка, Лена, не авентирист, и потому официально не является частью гильдии. Но нашим всем плевать. Многие из-за неё порвут какого хочешь авантюриста. Махнув девушке, я поднялся на второй этаж. Открыв новую дверь, но уже железную и звуконепроницаемую, я прошёл внутрь. Наливай ещё. Слыхали? Сегодня Зелен снова разбушевалась. Говорят, одного повязали, а он и в полицейском участке погром устроил. Гори у меня, не мешай. А лучше возьми стакан и садись рядом. Смотри, вот она, моя ангелочек, моя дочурка. Да я любую девку уломать смогу. На что спорим? Мишанина голосув послышалось со всех сторон. Просторная комната, занимающая 80% второго этажа, была заполнена самым разным коктейлем запахов изрелич. Там и тут сидели и выпивали люди. Кто-то где-то с кем-то дрался, некоторые предпочитали сидеть в уединении, просто пропитываясь атмосферой веселья. Были тут и те, кто не просто бездельничал, а занимался своим бизнесом. Гильдия темнее чёрного. или точнее darker than black. Ещё нас называют ДТБ и чёрные. ДТБ самая неправильная гильдия из всех в Данженграде. В основном такую репутацию эта гильдия заработала своим обилием нестандартных личностей. Но на самом деле гильдия сама по себе полностью наплевательски относится ко всем основам подобных организаций. Но глава гильдии, тот, кто должен быть фундаментом этого сборища, тут такой только на словах. Он никому ничего не говорит, и никто ничего не говорит ему. Основное учение нашей гильдии: делай, что хочешь, и принимай последствия. И иерархии тут тоже вообще нет. Я бы это место вообще гильдией не назвал. Так, просто клуб по интересам, тихо и без шума. И всё же некоторые мои знакомые обратили на меня внимание. Кто-то просто кивнул, приветствуя, а кто-то и подошёл лично. Одним из последних был очень полезный среди знакомых человек. Привет, господин, интересный экземпляр. Как дела? Как день прошёл? Ты целый месяц сюда не заглядывал. Некоторые уже начали волноваться, что Фортуна наконец от тебя отвернулась. Даже ставки сделали. Спасибо, кстати. Я выиграл 80.000 руб. Парень 25 лет с виду подошёл ко мне, улыбаясь. "Алекс, привет", кивнул к нему. "Твоя интуиция тебя никогда не подводила". Этот парень Александр Сухов, весьма страшная личность. Внешность у него весьма запоминающаяся. Никакого ирокеза или пирсинга нет. Его волосы короткие, чёрные, глаза тёмно-карие, но вот естественные острые черты лица, а также некая аура превосходства, что всегда витает вокруг него, не позволит забыть его образ. Да и мало кто может себе это позволить сделать. Алекс, продавец информации, и знает всё про всех. По крайней мере, довольно часто он именно такое впечатление и производит. И хуже всего в этом то, что он делает это не ради денег, а потому что любит подстраивать всё и вся. Он может продать коды от запуска ядерных боеголовок властям другой страны за 1 цент, если посчитает это весёлым. Точно так же, если он не хочет никому ничего говорить, из него и силы не выпьешь. Хотя пытаться что-то требовать у оранжевого мага весьма опасно для личного здоровья. И со мной у Алекса сложились весьма неплохие отношения. Или, если точнее, ему нравятся мои попытки будучи слабоком что-то делать. Ещё он любит мои привычки попадать в самые нестандартные ситуации, ведь при таких обстоятельствах есть наибольшая вероятность узнать интересную информацию, которую он может выкупить у меня и использовать в своих целях. "Вектор, есть что-то достойное внимания? Обычно у тебя что-то донайдётся", да посмотрел он в мои глаза с интересом. "Именно поэтому ты и мой лучший друг, Я единственный сигильдеец, который ведёт с тобой дела. Так что ничего удивительного, что мы с тобой поладили, хмыкнул я. Ну, а информация? Ты же знаешь, ал, просто так тебе ничего рассказывать я не буду. Да она, попытка не пытка, пожал плечами Мак. Сколько хочешь, но заранее предупреждаю, если твоя информация меня не заинтересует, ты останешься мне должен. Прости, но пока я ничего не скажу. Ты знаешь, лучшее, что я могу от тебя получить ответная информация. Но сейчас у меня нет таких проблем, с которыми мне требовалась бы твоя помощь. Как жаль, проныл Торгаш. Ну да ладно. Если вдруг понадоблюсь, у тебя есть мой номер. Бруселлона направился в свой уголок. Он там с девушкой пил. Вроде её я не видел. Новичок. Вслед за Алексом подошли другие знакомые. Но ничего более этим просто рад, что ты жив. Я ни от кого не услышал. Не то чтобы я прямо вообще нелюзимым был, но обычно я предпочитал тут не задерживаться. Закончив со всеми знакомыми здороваться, я подошёл к тому, ради кого сюда собственно и пришёл. Молодой парень, похожий на девушку, или девушка, косящая под мальчика, никто точно не знает. О нём вообще мало что известно. Лица его никто не видел, а имя никто не слышал, но сама личность весьма знаменита. Скупчик, как его называют у нас. Он за двойную цену выкупает все ядра душ, что ему предложат. Зачем ему это? Потому что ядра душ именно тот показатель, по которому составляют топов антеристов. Чем больше и сильнее ядра, тем выше ты в рейтинге. Но в это покупают их те, у кого денег много. Только вот, хотя это и не противозаконно, но в нашей среде порицается. И потому к месту в топе того, кто этим промышляет, никто серьёзно относиться не будет. Именно поэтому наш скупщик так тщательно скрывает свою личность. Если так подумать, меня тоже можно отнести к этим личностям, на которых обычные люди пальцем показывают, когда заходят сюда, своего рода знаменитости или скорее достопримечательности среди авантюристов. Привет. Рад тебя видеть. Послышался немного искажённый прибором низкий голос. Принёс мне что? Ага, кивнул я. Именно скупщику я всегда и продавал свой товар. Только он человек не особо общительный, поэтому наши с ним отношения только деловые. 836 ядер Геранга, 10 элитных ядер Геранга, 10 ядер боссов Геранга и одно ядро босса Дэранга. Назвал я, что могу предложить. Не обидишься, если спрошу. Как ты смог всё это заполучить? Послышались в голосе скупщика заинтересованные нотки. Так получилось, пожал я плечами. И сколько за это дашь? Хм. Скупщик ненадолго задумался. Ядро Еранга я куплю за 5.000, элитные за 15. Ядро бусов теперь стоит побольше, и такие за 100.000 куплю. Ну а до ранговый бус? Босс... В общем, я готов заплатить 10 млн за всё. Как тебе такое? Действительно теперь цены куда выше? Удивился я. С чего такие изменения? Но да зато повыеме, кстати, перестали давать куда больше референдумов. Вот люди и погнали за этим с куда большим рвением. За этот месяц я потерял 80% поставок, и теперь мне не остаётся выбора, кроме как удвоить сумму. Не боишься, что после такого тебя могут раскрыть, поинтересовался я. Если какой-нибудь антирист из топа после таких изменений вдруг лишится значительных баллов, наверняка будут подозревать что-то неладное. Ничего страшного. К подобному я уже был готов и заранее оставил себе запас. Но запас не бесконечен, и я не могу себе позволить терять клиентов и дальше, признался он. Отлично, кивнул я. Тогда завтра всё будет. Сейчас, как ты видишь, всё это не у меня. Тогда же и о деньгах поговорим. Нет, возьми сейчас, протянул он мне нужную сумму. Когда только успел всё посчитать и достать. Я тебе полностью доверяю. Не стоит, покачал я головой. Если что-то случится и товар до тебя не дойдёт, то ничего страшного, это будут мои проблемы. Но если я возьму деньги, то уже будешь втянут и ты. Зачем нам это? Если что-то случится, можно просто вернуть деньги. Не согласился он. Но дело двоё. Я просто предложил. Говорить ему, что с моей удачей вполне может случиться и так, что я просто потеряю или потрачу всё это за пару часов, я не стал. Кивнув ему, я пошёл на выход. Больше дела меня тут не было. Но не успел я сделать и двух шагов, как голос скупщика меня настиг. "Можно личный вопрос, Виктор Громов?" Напоследок спросил он: "Почему ты не стремишься в топ? Все эти годы ты ни разу не подал ни одного ядра, как это полагается, и ты находишься во всех топах самым последним". Скупщик на несколько секунд замолк. "Но ведь ты собираешь больше явердуш, чем любой из топ-10 е-ранга". Почему ты предпочитаешь продавать их мне? Зачем мне эти понты? Серьёзно посмотрел я в глаза скупщика. Будь я хоть первым, хоть последним, более высокие ранги всё равно смотрели бы на меня сверху вниз. А деньги мне есть куда потратить? Ясно. Спасибо, что ответил. Кивнул он мне, после чего отвернулся. Ага, свидимся, бросил я, продолжая идти к выходу. Закрыв за собой дверь в общую комнату, я сделал несколько глубоких вдохов. Попрощавшись с Леной, взяв у неё номер той самой родственницы, что дала мне задание, я тихомирно вышел из задания гильдии, которая, как и полагается месту, что должно быть у всех на виду, находилась в самом центре города. Где-то полкилометра я прошёл тихо-тихо. И только после, убедившись, что вокруг никого нет, я набрал побольше воздуха в лёгкие и 10 миллионов? Очуметь не встать. Это же я теперь что, столько за 3 недели сделал? Да ну нет. Так, может у меня галлюцинации? Или я неправильно посчитал? 1 10 100 100 000 10 100 000, 1 млн. Да, вроде всё верно. Ладно, ещё раз. Я снова и снова проверял, не в силах поверить, сколько я заработал. Да, согласен, слегка переигрывал, но если я и дальше смогу так же зарабатывать, то уверен. Я действительно буду плясать и скакать как полоумный. В состоянии эйфории у меня длилось ещё минут 5, пока я себе не взял в руки К тому моменту я уже был недалеко от моего дома, а на часах показывало, что заканчивается 13:00. У меня было ещё 4 часа до назначенной встречи. Это время я решил потратить на полезное, чтобы позже можно было ни о чём не думая спокойно провести время. Первым делом я купил ящик достаточных размеров, куда сразу запихнул ядра душ и поместился и предмет в инвентарь. С этим закончили. Что там-то задался был вопросом я, но от появившегося сообщения Моё сердце пропустило удар. Получена цепочка квестов: "Защитить любой ценой". Первый. Описание: Несколько личностей следуют за вашей сестрой со злыми намерениями. Цель: Найти Алису и остановить недоброжелателей до того, как они успеют обидеть её. Выпотать информацию о происходящем. Ограничение по времени: 27 минут 17 секунд. Награда отсутствует. Штраф: Смерть.